Глава шестая Складывалось ощущение, что на этом лице и попросту все помешались. Рис его так не любила, что аж кушать не могла. Кварт, упоминая о нем, корчил свою упитанную морду, того и гляди лопнет. Да и всем остальным правителям поселений Улума, опять же, по словам собеседника, он был как кость в горле. И вот этого человека, точнее кота, мне предстояло устранить. сделать то чего я в общем то не очень то хотел но пока невеселые мысли атаковали матрицу рис перешагнула через свое отвращение к кварту и принялась расспрашивать все что известно о предприимчивом мятежнике к моменту когда мы оказались на улице удалось выяснить следующее ли лица и талантливый управленец который разыграл беспроигрышную карту надавил на желание звеолюдов перестать быть мясом для большинства ищущих Собственно, тут и делать почти ничего не пришлось. После увиденного сегодня я был согласен с котом практически по всем пунктам, чем и поделился с Рис. «Что важнее, судьба Улума или всех миров?» – холодно ответила Рис. Она была права, как бы горько это ни звучало. Я даже поразился, как быстро девушка прониклась общей идеей вратарей. Или здесь имела место быть банальная месть? Я мог считывать ее эмоции, но вот мысли оставались для меня загадкой. «И каков наш план действий?» «Я думала, ты мне скажешь, седьмой», — пожала плечами рис. «Где примерно расположен лагерь мятежников, мы знаем. Надо произвести разведку, пробраться туда и убить ублюдка. Только и всего». Я с сомнением покачал головой. Кворты и еще несколько правителей прибегали к услугам наемников. Однако тех и след простыл. в прямом смысле. Бедолаги пропали, точно их и не существовало, а Лицей до сих пор был жив. Поэтому даже сейчас, не зная вводных, я считал этот план, мягко говоря, сырым, почти таким же, как пыль в самой большой яме ядра. Но было в словах Христос, чем спорить не имело смысла. Надо разведать мятежное поселение. «Идти далеко тебе нужен гурл», — сказал я ей. одна маленькая проблема ответила девушка я почти на нуле тебе же старшие братья выдали суточные ну или как у вас это называется я улавливаю твою иронию хотя и не совсем понимаю о чем речь но пыль не проблема конечно можно вломиться обратно к этому жирному коту и раскулачить его нет ответил я достань мешок девушка послушно исполнила просьбу хотя весь ее вид говорил о скептическом настрое. Не требовалось даже эманации исчитывать. Если мы были знакомы раньше, то большая удача, что она еще жива. Думаю, при всей моей нынешней эмоциональности прошлый серг давно бы прибил ее. Ну, или мне досталась уже не самая лучшая версия. Характер смертных, как известно, с возрастом только портится. Я вытащил меч и аккуратно провел острием по открытой ладони. Из пореза торопливо посыпалась пыль, заполняя небольшую мошну. Я разжал пальцы, не давая ране быстро затянуться, и с некоторым смешанным чувством смотрел, как моя жизнь медленно утекает и превращается в деньги. Эмоции рис были более яркими. Она чертыхнулась и даже просыпала немного пыли. Но довольно быстро пришла в себя. Убедившись, что мешок заполнен пылью более чем наполовину, я сжал кулак. Порез практически сразу затянулся. все таки хорошо быть не просто послушником а вратарем все происходит намного быстрее теперь в путь горло выбирал я оказалось что эмонации очень помогают при покупке беговых и вьючных животных вот этот со шрамами на загривке был молодым и плохо обезженным его торговец краколют пытался нам втюхать в первую очередь даже скидку неплохую давал второго старого и уставшего с грустными маленькими глазами он расхваливал как великолепного и выносливого бегуна третий был всем хорош но постоянно чесался в общем остановился я на шестом спокойном гурле с умными глазами правильность моего выбора подтвердилась неудовольствием краколюда тот стал задирать цену но на этот счет у меня тоже был козырь о котором я правда раньше не догадывался рис проявила настойчивость и вытраговала без малого грамм триста пыли. Они пошли на седло, корм гурлу, провиант девушки и воду. Я немного сомневался, унесет ли бедное животное все это. Но кроколюд заверил меня, что подобное для его гурлов легкий вес. Хоть в чем-то он не обманул. Темп мы взяли бодрый. Рис умело правила гурлам, будто всю жизнь только этим и занималась, а я указывал путь, двигаясь впереди. Лишь после часа пути мы перешли на шаг, давая немного отдохнуть животине, и как раз наткнулись на стайку забавных существ. Те суетились меж камней, с интересом наблюдая за окрестностями. Однако, увидев гурла, бросились в рассыпную. Один миг и их словно и не было. Да и само животное не удержили из поводья, кинулось бы за ними. «Еда», — объяснил я девушке, указывая на связку выпотрошенных тушек, притороченных к шее гурла. Их краколюд с некоторой неохотой презентовал нам, объяснив, что животное кормить необходимо лишь вечером, когда мы остановимся на привал, иначе далеко рейс не уедет. Дальнейшее путешествие прошло без происшествий. На пути нам встретились еще два поселения, которые мы обошли стороной, а в конце дня, когда две луны ярко освещали каменистую пустошь с редкими кустиками травы, я увидел лагерь. Увидел и нахмурился. «Незаметно проникнуть и уничтожить лица, говорите?» «Ага, как же!» Мятежников было много. Я даже удивился, почему они не прошли маршем по всему Улуму, отвоевывая поселение. Наверное, улица имел со свой, особый план на этот счет. Не зря же Рис говорил о нем как о существе выдающихся умственных способностей. Насколько позволяло мне рассмотреть зрение, лагерь можно было разбить на две части — Центральную, где ищущих почти не было видно, а если они и имелись, то представляли собой исключительно зверолюдов и небольшой пятачок на западе. Там уже виднелись разновидности многочисленных рас с гурлами, навьюченными различной поклажей. Я сразу понял, чем они там занимаются, и направил рис именно туда. «Не вижу ни черта», — призналась девушка. «Куда мы идем?» «Делать вид, что торгуемся, а заодно осмотримся». ситуация оказалась интересная лица ратовал за освобождение из веролюдов от гнета ищущих но вместе с этим не мог полностью отказаться от их услуг такую прорву существ необходимо было кормить и содержать именно сейчас у меня в матрице начали рождаться некоторые намметки плана там где нельзя продавить свою волю грубой силой надо действовать хитростью риса какой у тебя навык убеждения спросил я когда мы заняли место в веренице караванов девушка удивленно подняла голову от чегого ее капюшон чуть не свалился на плечи но все же ответила я удовлетворенно кивнул и стал рассказывать ей о своих намерениях как ты найдешь нужное существо шепотом спросила рис ты забыла кто я негромко ответил я ей пожав плечами существ из лагеря здесь имелось действительно в изобилии занятых делом смертных разгружающих привезенные товары ищущих зверолюдов следящих за порядком праздно шатающихся зевак не знающих куда себя применить последних я и начал прощупывать внимательно без спешки заодно вновь сцедил немного пыли точнее значительно ощутимме чем в прошлый раз заставив почему-то рис серьезно нервничать я вот был спокоен и почти что уверен в своей правоте наконец я нашел нужную кандидатуру существо с спеей головой и оборванным ухом я указал на него рис ищущий зашипела она может быть стоит найти простого обывателя нет нам нужен именно он объяснил я помнишь что делать перед нами оставалось всего пара десятков горлов самое время выйти из каравана чтобы незаметно уйти позже это станет сделать уже труднее жаль нет мысл формы я бы обратился к ищущему напрямую. А так пришлось ждать, чтобы он подошел на достаточное расстояние. И вот именно тогда Рис поймала на себе взгляд смертного и незаметно уронила в паре шагов от себя увесистый мешочек с пылью. Ищущий попросту не мог его прозевать. Он замер. Я напряженно вчитывался в эманации писалюда. Жадность, терзание, отчаяние, немного страха, куда уж без него. нет никаких сомнений коктейль именно тот который нам нужен взболтать и смешать пить осторожно маленькими глотками чтобы не спугнуть бессалютно не гнущихся ногах приблизился к каравану и наклонился будто очищая тонину а сам дрожащими руками подобрал мешочек не сваля с нас взгляда готовый тут же пуститься на утек но рис считала момент не хуже меня пойдешь за нами получишь в четверо больше негромко сказала она Не давая зверолюду опомниться, я потянул гурлы, и мы вышли из очереди, к вящему удовольствию ищущих, что стояли позади. Я считывал эманаций, ожидая, что кто-то из стражников окликнет нас, но те были слишком заняты. Видимо, здесь никогда не происходило стычек, поэтому ищущие зверолюду утратили бдительность. Плохое качество на войне. — Я его не вижу, — нервничала Рис. — Лишь пыль впустую перевели и чуть не спалились. успокойся и не верти головой он идет хорошо если так иначе с подобным подходом твой банкомат скоро закроется за отсутствием средств он идет я чувствую не беспокойся все пройдет как надо крепость цепи определяется ее самым слабым звеном неожиданно даже для себя добавил я это ты где вычитал не знаю пришлось ей честно признаться просто в матрицу взбрело был у меня один знакомый что тоже любил пофилософствовать ничем хорошим это не закончилось его убили хуже рис замолчала а я не стал ее расспрашивать хотя любопытство пыталось пробраться наружу подобно роднику пытающемуся пробиться наверх наперекор с валенным камням что могло быть хуже для смертного чем убийства нет определенно не зря а я встретил эту ищущую писалюуда одолевали сомнения я чувствовал его страх будто тот был вонючими духами что разлили вокруг но все-таки он плелся за нами все дальше и дальше превратились в крохотные точки существа в лагере звуки переступающих с ноги на ногу гурлов и брань уставших ищущих сменились завываниями ветра только тогда я свернул в низину и чуть позже остановился настала заключительная пара переговоров Смертный подходил медленно, весь превратившись в сжатую пружину. «Казалось, крикни я сейчас, и он бросится обратно!» Но мы молчали, лишь рис вытянула на руке увесистый мешочек с пылью. «Кто вы?» — с некоторым придыханием спросил писалют, когда между нами оставалось шагов десять. «Это не важно. У нас есть пыль, которую мы можем отдать тебе». «Что надо сделать?» «Сообразительный», — хмыкнула рис. поговорить как можно мягче сказал я спрашивайте нет нам нужны определенные гарантии поклянись что ты будешь говорить правду а о нашем разговоре никому не расскажешь именно поэтому и был нужен ищущий что взять с собывателя его слова ничего не стоит а вот клятва данной системе гораздо весомее чем кредитная история банка вряд ли я много знаю и все же мы попробуем миролюбиво улыбнулся я только потом подумав что моего лица писалюду не видно будет что сказать скажешь нет так нет куш был слишком большой чтобы именно сейчас писалют спасовал он кивнул меня зовут начал мятежник это лишнее обойдемся без имен так что с клятвой говорил ее з веролют немного запиаясь Но все же я услышал то что хотел а свет что озарил тщедушное тело полупса подтвердил сказанное расскажи нам что знаешь о лице господин ли лица наша надежда на светлое будущее залепетал ищущий явно заученными словами он опорой под ясно остановил его я только я смотрю тебе живется не так уж легко все мы переживаем непростые времена но ты здесь, с нами. Моей семье нужна еда. Жена должна щениться на днях. Нужно больше мяса. Хорошего мяса, а не того, что раздают нам». «Значит ли это, что лица испытывает недостаток в средствах?» «Все мы переживаем непростые времена», — толдычил свое писалют. «М-да», — протянула Рис, явно раздраженная тем, как складывается беседа. «И, наверное, имеются недовольные подобным положением дел», — осторожно продолжал я. «Не без этого», — кивнул ищущий. «Но я заметил, что именно сейчас в его глазах блеснуло нечто живое, настоящее, еще не выхолощенное страхом. И, наверное, не все согласны с методами управления господина Лиция. Зверолюды не отличаются терпением. Что уж говорить о носорогоподобных. А что с ними не так?» они примкнули к нам недавно большая стая во главе с хирисом и только и делают что ругают господина лица замедлительность насмехаются спрашивают как долго без набегов на поселение работорговцев мы сможем кормить такую прорву существ почему же господин лица и приютил их он говорит что все зверолюды должны быть едины только так мы победим что ж расскажи мне про хириса вот тут писалюда прорвала То ли дело было в личной неприязни ищущего, то ли он расслабился, потому что мы ушли от темы Лиция, но говорил смертный много. И подробно. Коалиция насроголюдов была относительно небольшой. Она вряд ли насчитывала десятую часть от всего лагеря, но, как известно, одна паршивая овца может испортить все стадо. И вспыльчивый, наглый и жаждущий власти Хирис был именно такой овцой. Он расшатывал дисциплину, пытался внести разброд в ряды Лиция, долггу общался с главами коалиции ящеров крокодилов псов медведей копытных но без особого успеха зверолюды хранили верность лицию пока по крайней мере покажи мне где можно найти хириса я протянул руку фисалют замешкался видимо думал сколько пыли ему это выйдет но все же сотворил кусок пергамента ты знаешь кварта будто между делом спросил я разглядывая карту «И Кворта, и Гедина, и Верша, и Пирла!» — с гневом выпалил Писалют. «Любой зверолюд знает каждого из тридцати четырех грязных работорговцев, что заковали наших братьев в рабство!» Я не стал возражать ему, что смертное вольно выбирать свою судьбу. Во-первых, ищущий в чем-то был прав. У его братьев и сестер имелось не так много вариантов. А во-вторых, не хотел сбивать Писалюда с нужной волны. «Ахирис их знает!» каждого Когда то он был начальником стражи в восточной части пока не вспыхнул мятеж и еще скажи кто в лагере торговцев наиболее приближен к лицию урф машинально ответил собеседник тут же закрыв рот мохнатой рукой а что вы хотите сделать навредить господину лицию все чего я хочу попросту спасти всех сказал я даже не покрив душой признаться мне было очень жалко звеолюдов с ними обошлись несправедливо и продолжали обходиться будь у меня больше власти времени и сил все бы было по другому но рис была права один мир не стоит всех и смогу ли конкретно я исправить все что происходило здесь целые века ты свободен закончил я с ним и повернулся к девушке отдай ему пыль я чувствовал возмущение рис она хотела многое мне высказать, но не решалась при постороннем поэтому с негодованием бросила пыль под ноги писолюду я могу идти испуганно спросил тот да надеюсь этого хватит чтобы помочь твоей жене ищущий закивал подбирая деньги и стал пятиться назад к лагерю наконец он развернулся и помчался со всех своих звериных ног я могу догнать его на горле торопливо сказала рис зачем он и правда никому не скажет система не позволит нарушить клятву а если ищущий пропадет его хватится как минимум жена шум нам не нужен ну и что все это значит объяснишь наконец мы не можем убить лице да и признаться нам это не нужно у слова устранить слишком широкое значение нам необходимо лишь стравить звеолюдов между собой ей только что этот ищущий дал нам подсказку как это сделать другими словами победить лице его же оружием не силой а умом седьмой не бесси меня из тебя надо клещами слова вытягивать хорошо шумно выдохнул рис итак как мы страим ищущих очень легко сыграем на ненависти хириса к лицию вот только для начала мне надо повыситься